Глава вторая Белоцерковец проснулся, когда солнце за окнами уверенно ползло в зенит. Тело налилось свинцом, голова гудела, а во рту пустыня хоть кактусы сажает. Попытался встать, но организм, ослабленный недельным запоем, отреагировал отрицательно. Появились рвотные позывы, а в голове будто атомная бомба взорвалась. Режиссер несколько минут лежал с закрытыми глазами и пытался вспомнить цепь событий, приведшую его в поезд. Он помнил, как приехал 10 дней тому назад в Ростов по заказу Первого канала. Ему поручили снять документальный фильм с рабочим названием «Партизаны Великой Отечественной», для которого он и поехал собирать материал. Помнил, как отправился к Виктору Бровкину, ветерану Великой Отечественной, помнил его долгие и нудные рассказы о войне, помнил, как вышел из дореволюционного здания и зашел в ближайшую забегаловку выпить пивка, холодного пивка, чтобы хоть как-то избавиться от невыносимой ростовской жары. Помнил, как осушил свой первый бокал, а дальше... Вот дальше все смешивалось в переплетении лиц, квартир и бутылок. Он ощупал полку. Сумки нет. Пересилив тошноту и, превозмогая головную боль, Опустил голову и посмотрел под койку. Ничего. Чистый коричневый пол. Блин. Белоцерковец откинулся на койку и закрыл глаза. Проверил карманы, где ничего кроме паспорта, билета и 200 рублей не оказалось. Блин. Заключил он. Одежда, вещи, фотоаппарат, телефон, диктофон, записи, командировочные и прочие ценные вещи пропали. Режиссер хлопнул себя рукой по лбу. Голова отозвалась звоном в ушах и тупой пульсирующей болью. Он встал, поморщился от молоточков, застучавших в виски, мутными глазами оглядел спавших попутчиков затем отправился к проводнице. Режиссер шел мимо пустых коек с неубранным бельем и не мог вспомнить, как оказался в поезде. Ведь поклялся не ездить на этом изобретении дьявола с того дня, как брат-близнец погиб под колесами тепловоза. Белоцерковец добрел к приоткрытому купе к проводнице, слева находился титан с кипятком. Режиссер готов был осушить его до дна. Он постучал в приоткрытую дверь и сразу заглянул. Проводница лежала на левом боку. Из приоткрытого рта доносился тихий храп. «Ау!» Еще раз постучал режиссер. Проводница спала крепко. «Ау!» Сильнее постучал пассажир а а безрезультатно. Не, ну ты чё?» Белоцерковец ногой затарабанил в дверь. Я тут стою, напрягаюсь, а она дрыхнет, как кот, объевшийся сметаной!» Тетя, подъем. Юлия проснулась, поморгала слившимися глазами. Ибичу, что вам? Поправилась она. Вода есть. Там указала Юлия на титан это стакан дайте. — Стаканы идут. — Юлия широко зевнула. — Идут вместе с чаем. И Ее взгляд упал на телефон, где за ставкой стояли часы. Стоило ей взглянуть на время, сон как рукой сняла. 8.30 утра. Час назад было прибытие в Москву. Однако поезд до сих пор ехал. Юлия вскочила, будто койка превратилась в сковородку. Белоцерковец едва успел отшатнуться, когда проводница вихрем пронеслась в вагон. Добежав до второго четырехместного отсека, она остановилась, будто перед непреодолимой стеной. Белоцерковец прикинул, что если он купит стакан чая, то не хватит на пачку сигарет, зажигалку и метро. «Слушайте, да дайте стакан, а!» – начал он. «Чем, жак, что ли? Семья его, что ли, да? Я просто попью воды!» Юлия застыла посреди прохода, словно статуя. Даже покачивание поезда не замечала, превратившись с ним в одно целое. «Да дай стакан, мать твою!» Белоцерковец дал волю похмелью. В проходе появилась голова Мишастика. Он дважды хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Ты чего орешь?» — рыкнул барабанщик. Режиссер смутно припоминал, что накануне вот с этим самым типом произошел какой-то скандал, но забыл из-за чего. «Дайте стакан, пожалуйста!» Существенно сбавив тон, повторил он. Юлия медленно повернулась. А, «А где все?» На пределе слышимости спросила она. И вот только теперь Белоцерковец обратил внимание, что койки пусты. «Вышли, наверное!» Пожал он плечами. «А куда им еще деваться-то?» Юлия посмотрела на него, как на мамонты. «Куда вышли прошептала она. «Как куда?» – не понял Белотерковец. «Туда!» – и указал на пролетавшие за окном деревья. «Слушайте, вы стакан дадите?» «Вы разве не понимаете?» что без меня они выйти не могли. — Да хоть я хотел! — вновь дал волю похмелье Белоцерковец. — Могли они выйти или не могли? Какая мне нахер разница? Дай стакан, чума болотная! Межастик как раз соскочил с койки обуса, когда услышал требования Белоцерковца. — Слышь ты! — крикнул он режиссеру-неудачнику. Как там тебе? Белогвардеец? Так вот, белогвардеец, если я еще раз услышу от тебя такие слова в сторону девушки, то размажу твой фейчус, то размажу твой фейс по тейблу. Я достаточно ясно выразился. Белоцерковец зыркнул на барабанщика. Как мешастик и ожидал, режиссер отвел взгляд. — Что за мадряки нет? Иосиф приподнялся на локте, выглянул с боковушки в проход. — Что ругаемся, мужики? Яна же давно не спала. Яна же давно не спала. Первый же выкрик белоцерковца разбудил ее. Блаженный сон, с которым она боролась до четырех утра, не желая прикасаться к простыням, ушел вместе с приятными сновидениями. — Да так, — ответил Мишестик, — жизни кое-кого пришлось получить. Белоцерковец, несмотря на расстояние и мерный перестук колес, расслышал слова Рокера. Ответить побоялся. Страх сковал горло ледяной цепью. Сковал так, что даже пить перехотелось. — молодежь! Буркнул с верхней койки Эдуард Эдуардович. Закряхтев, перевернулся на другой бок. «Дайте, пожалуйста, стакан!» «Тихо, тихо!» На пределе слышимости повторил свою просьбу Белоцерковец. Юлия чуть отошла от шока. «Естественно, все пассажиры вышли». Не инопланетяне же их похитили в конце-то концов. Осталось только выяснить, как это произошло без ее ведома. Она глянула на белоцерковца и встретила его заискивающий взгляд. «Сейчас», — сказала проводница. Спустя десять секунд режиссер держал в руках вожделенный стакан. Подскочив к Титану, Набрал кипятка до краев. Быстро понял, что погорячился, стакан обжигал. Пришлось войти в первый четырехместный отсек и поставить его на столик. Присев на растерянную койку, он принялся дуть на воду. В этот момент донесся возглас Иосифа. — А где все? — Я сама хотела бы это знать, — — ответила Юля, застывшему посреди вагона пассажиру. — Вышли, наверное. — Наверное, — переспросил Иосиф, секунду помолчал и, улыбнувшись, добавил. — А я уж думал, что приехали, а нас вот разбудить забыли. — А, мы уже час как должны были приехать, — донесся голос Эдуарда Эдуардовича. Хотя у меня и часы могут. Неправильно идти. Яна и Мишестик на перегонки полезли за телефонами. Первым успел Рокер. На моих 835 сказал он. Иосиф поглядел на Яну. Поэтесса кивнула. Но что здесь забыли? Посмотрел на проводницу альпинист. И куда мы теперь едем? «Сейчас, сейчас узнаю!» — пообещала Юлия и поспешила к бригадиру поезда. Мишастик прошел в соседей четырехместный отсек, присел на растерянную постель. На столе осталась засохшая лужа чего-то липкого. Барабанщик осторожно облокотился на столик, чтобы в нее не вляпаться. Прильнул к окну. Всматривался в проносившиеся мимо деревья, поля, деревни. Поезд промчался через автомобильный переезд, где в ожидании застыла белая газелька. Затем мимо пронеслась деревня, где ударник заметил магазин с покосившейся вывеской Наталья. А по дороге ехал синий трактор. «А куда нас, интересно, несет?» Мишастик снова глянул время на телефоне. Он обратил внимание, что хоть они и проезжали мимо населенного пункта, на дисплее вместо названия оператора висела надпись «Нет сети». Пока барабанщик не увидел в этом ничего странного. По роду деятельности он много разъезжал по стране и СНГ, и такая надпись «В поездках не редкость». Мишестик поднялся и прошел по вагону. Во всех отсеках Рокер видел лишь расстеленные кровати. Ни одной вещи пассажиры поезда не оставили. Даже мусора. Тогда барабанщик вернулся, открыл дверь, вошел в узенький коридор, где расположились мусорные шкафы и туалеты. Там дожидалась очереди Яна. Она сменила туфли на от чего стала ниже ростом. На обоих туалетах рядом с ручкой застыл красный квадратник. «И кто последний?» – спросил Мишастик. И она делала, покрутила головой. «Да за мной тут еще семь человек занимали, но их что-то нет. Придерживайтесь меня!» – улыбнулась поэтесса. Щелкнул замок. Из правого туалета вышел Иосиф. Он бросил кривой взгляд на мишестика и отправился в жилую часть вагона. Там остался лишь Каннибалов, который просто лежал и смотрел в койку над собой. Белоцерковец продолжал штурмовать Титан. Юлия еще не вернулась. А вот Эдуарду Эдуардовичу, по правилам логики, Полагалось находиться во втором туалете. Яна скрылась в туалете, барабанщик остался в одиночестве. Попытался что-нибудь рассмотреть в мутном окне над мусорными ящиками, но ничего, кроме бледного диска, поднимающегося солнца, не увидел. Щелкнул замок левого туалета, вышел Эдуард Эдуардович. Его шишка сильнее пофиолетовила, а толстые пальцы безостановочно тыкали в телефон. Столкнувшись с Мишастиком, он поглядел на ударника, словно в первый раз увидел. «Я ничего не понимаю. Связи нет и баста». Эдуард Эдуардович поднес к лицу барабанщика телефон, где вместо названия оператора высвечивалась все та же надпись «Нет сети». «Просто едем вместе, где нет связи». Пожал плечами Мишастик. У меня такое частенько бывает. — Да я-то понимаю, что бывает, — инженер почесал затылок. — Но не так же долго. — Ну, значит, так заехали. Мишастик с трудом обогнул тучного Эдуарда Эдуардовича и еркнул в туалет. Эдуард Эдуардович еще немного постоял, водя телефоном из стороны в сторону, затем вернулся в свой четырехместный отсек где по-прежнему лежал каннибалов а иосиф копался в сумке так вот какая-то странная ситуация не унимался эдуард эдуардович долго почему-то связи нет ему никто не ответил в отсек вернулся белоцерковец поставил на стол стакан с кипятком зашипел Замахал рукой. Что-то не похож вид за окном на Подмосковье. Иосиф нашел в сумке кнопочный телефон и ждал, пока тот включится. Белоцерковец с Эдуардом Эдуардовичем посмотрели в окно, где плотной стеной выселись тополя. С другой стороны поезда они увидели тот же самый вид. «Нормальная картина!» – буркнул Белоцерковец. «Посмотри, на какой скорости мы мчим! Возможно, уже и до же недалеко!» Иосиф поглядел на режиссера, но вот ответить не успел. В вагон вбежала Юлия. Пробегая мимо туалетов, чуть не сбила с ног Мишастика с Яной, вышедших одновременно. Остановившись в последнем четырехместном отсеке, проводница посчитала всех глазами. «Все здесь!» Она дышала тяжело, точно загнанная лошадь. «Я... я... я была у бригадира». «И...» — не вытерпел Иосиф. «Поезд пустой!» Немного продышалась Юлия. «Никого нет. Ни вещей, ни людей...» С машинистами тоже связаться не смогла. Они не выходят на связь. Потом я подергала все встреченные стоп-краны. Все разом посмотрели в окно. Поезд продолжал как ни в чем не бывало мчаться. Деревья мелькали с такой быстротой, что ребило в глазах. И лишь каннибалов... Безмятежно глядел в верхнюю койку.